Глава 26. Эмма. Пока Томка, довольная, ушла делать бутерброды с докторской колбасой, я нырнула в туалет. Сестра с меня с живой не слезет, если узнает про парня, и пофиг ей будет, что подставного. Да! Шепотом приняла я вызов, задвигая защёлку. У нас была она самая обычная. Ремонта здесь не было лет сто, не меньше. Родители хотели, но не успели. А вот с той стороны разговора никто не стеснялся. Чуть не оглушил своим. — Ты где живешь? — И тебе доброе утро, милый мой парень. Злая. Я была даже, сказать, злющая. Я тут в туалете от родных прячусь, а он на меня орет с утра пораньше. Нет, не выйдет из нас ванильной парочки Ох, не выйдет. — Эмма, не беси меня. Я и так заведенный. Ты хочешь купить свои причиндалы для эпиляции или что? Поехали, пока у меня время есть. — «Ишь ты, какой занятой!» Но причиндалы и правда нужны были, причем как можно быстрее. Откровенно говоря, за эти дни я даже заказы отменить не успела, и через четыре часа у меня клиентка. У меня, мастера у которого не то что воскоплава нет, но ни воска, ни кабинета. Ладно, пусть потешет свое эго. Просто мальчик еще не в курсе, что такое обычная работа. Назвала адрес. Тот неласково буркнул, что будет через полчаса. Я бы даже сказала, с затаенной издевкой. Напугал ежа голой жопой. Это, может, его Аделаиды ненаглядные собираются часами. А мне и полчаса за глаза. Ну а что? Бутерброд закинула, зубы почистила, косу заплела, от недоверчивых взглядов сестрицы отмахнулась и пошла в коридор. Томка меня догнала и с подозрением осмотрела. — Ты куда такая вся намылилась? — Какая такая? — ответила я, зашнуровывая белые кеды. Подняла испуганный взгляд в зеркало. — Я что-то пропустила? Да нет. Надписи на лбу «Я иду на псевдо-свидание с Гауфом» не было. Что она в виду имеет? Обычная толстовка, обычные джинсы, между прочим, те же, что и вчера, кеды тоже. Я так-то не имею в своем запасе гардероба модели, хотя и хотелось бы, что уж греха таить. Странная, возбужденная, подозрительно счастливая. тонко прищурилась, словно на чистую воду меня выводила, а у меня глазки забегали. Вот что она ко мне привязалась. Гауф вот-вот подъедет. Хоть я ему адрес соседнего дома назвала, что из наших окон не виден, звонить это не помешает. Ладно, признаюсь. Вчера просто этот инцидент был. И семейство Гауф мне что-то типа страховки выплатит. Вот я срочно и еду за новым оборудованием взамен испорченного. Все, я пошла. Фух. Судя по расширившимся глазам сестры, она офигела. Ну да, я тоже. И ведь даже не соврала ни капли. Все так и есть. А про отношения она и не спрашивала. Вообще я терпеть не могла врать. И Томку всегда учила, что никогда не стоит отягчать себе душу. И бабушка у нас была исключительно за честность, даже если это очень страшно. Бабуля, кстати, прилегла. Старость – это та болезнь, что не всегда поддается лечению. Не став дожидаться ответа сестры, выскочила в подъезд, а потом на улицу. В этот момент телефон разразился трелью. Гауф прям как образцово-показательный тайм-менеджер. Секунда в секунду. Ну, а я чутка раздал байка. И поэтому вырулила за угол нужного адреса буквально с минутным опозданием. Там уже стоял, сверкая фарами, дорогущий Мерседес. Эх, лишь бы не увидел никто. Тяжела мажорская жизнь. Да и вообще, надо бы инсту сестре заблокировать как-то. А то я ее знаю, сейчас как начнет лазить, а там, надеюсь, как минимум, не вчерашний поцелуй. Гауф вышел из машины, а вместе с этим я открыла дверь и плюхнулась на сиденье Он тоже повернулся. Смотрела на парня скептически. «Джентльмен, что ли?» Он был зол. Зол реально настолько, что становилось не по себе. Темно-карие глаза казались почти серыми. Волосы еще чуть влажными были. Желоваки ходили. И еще, походу, у него немного двигались уши. Да, именно уши. «Гауф, у тебя уши шевелятся». «У тебя в роду эльфов не было?» Он зыркнул так злобно, что я прикусила язык. «Но ненадолго. У меня сегодня вообще-то какой-то день болтливости был. Не выдержав, ляпнула. Если тебя так бесит перспектива проводить со мной время, покупая всякие эпиляторские штучки, просто бы денег перевел. Нечего себя так истязать». В этот момент его взгляд немного смягчился. Он завел двигатель, и тот с гармоничным, и очень приятным слуху урчанием разбавил серые будни нашего района. «Извини, просто наше вчерашнее ЧП у офиса попало в... в соцсети, знаю. Мне сестра утром показывала. Проблемы?» Я нахмурилась. При всем, что между нами происходило, я вовсе не желала ему зла. И если действительно есть какая-то затруднительная ситуация... «Немного, не бери в голову. А я могу помочь?» Он удивленно посмотрел на меня, словно видел впервые. «О, так вот что бывает, когда отключаешь у себя режим язвы. Люди смотрят на тебя по-новому». «Нет, просто это мой первый самостоятельный проект, что отец доверил. Я пока не очень справляюсь». Прозвучало неожиданно. Что справляется не очень, это было заметно невооруженным взглядом. Но говорить этого не стало. Я пока вообще не понимала, что тут можно говорить и зачем он это сказал. «Ладно, поехали. Давай, называй адрес ваших магазинов, а потом придется поиграть роль моей девушки. На обед в кафе с ребятами пойдем. Так что готовься». Сглотнула. Одно дело — согласиться, а другое — реально начать обманывать всех вокруг. «Ну, прелестно, рвач! Кто там врать не любит?»